Глава вторая. «Я вижу, что с Давлатом происходит что-то. Он нервный и растерянный. Для моего руководителя это совершенно нетипичное состояние. И хотя я понимаю, что мир вокруг меня не вращается, и у него вообще-то своя жизнь с личными проблемами, все же кажется, что я сделала что-то не так». Я невольно пытаюсь получить одобрение, чтобы, наконец, успокоиться. Но сегодня ничего из обычных моих действий не вызывает у него положительных эмоций. «Вика, давайте мы с вами договоримся, что вы не будете больше приносить мне чай», — произносит он грустно и задумчиво. «У меня руки начинают трястись. Я спешно отпускаю поднос на чайный столик». «Что-то не так?» — спрашиваю осторожно. «Да нет, всё прекрасно», — отвечает он всё так же грустно. «Мне очень нравится ваш чай, но мне кажется неправильным просить об этом человека с вашими способностями. И я ни в коем случае не хочу обидеть Светлану. Она прекрасный исполнитель, и именно поэтому ей должность секретаря подходит гораздо больше». «Вас же я прошу сосредоточиться на задачах посложнее». «Думаю, в перспективе, при наличии опыта и законченного образования, вы сможете занимать руководящие должности». Чувствую, как лицо опять краснеет. Кажется, что он всё это не всерьёз. Как может такой человек говорить подобные вещи мне, какой-то девчонке с улицы, оказавшейся в компании совершенно случайно? — Нет, это всё из вежливости, вероятно. Просто он слишком деликатный, чтобы сказать прямо, что чай мой — гадость несусветная. Всё, что мне остаётся ответить в этом случае... — Хорошо, да, Влад Азгатович, я буду стараться. — Надеюсь на это, — говорит он с улыбкой и меня прошивает насквозь. Чувствую, как ускоряется сердцебиение и напрягается низ живота. Кусаю губы и лихорадочно ищу повод остаться у него в кабинете подольше. Хочу, чтобы он продолжал смотреть на меня своим проникновенным взглядом. Хочу слышать его бархатистый голос. Кажется, я с ума сошла. Но я хочу его, своего босса, женатого мужчину, что вдвое старше меня. Всё моё тело трепещет. Ещё никогда прежде я не испытывала такого сильного влечения к кому-либо. Судорожно выдыхаю и каракатицей ползу к двери. Надо срочно успокоиться. Он ведь только что похвалил меня за ум, а я веду себя как дура. «Вика!» — окликает он меня вдруг. И сердце замирает. Да! Я с неясной надеждой смотрю на него. — Вам Карина не звонила? — спрашивает Довлад, да будто вернувшись в своё прежнее беспокойное состояние. — Ощущаю, как нутро моё заполняет горькое разочарование. Силы одномоментно покидают тело. — Нет, — мотаю головой я. — А что такое? — Ничего. Как-то даже виновато отвечает он, и улыбается. «Ладно, идите, работайте». Вздыхаю разочарованно и выхожу из кабинета. Едва закрываю дверь за собой, как становится стыдно. Вспоминаются слова отчима про девиц, которые не хотят работать. «Обидно до слёз. Я ведь не такая. Просто не очень умная, раз меня угораздило так безнадёжно влюбиться». Каждый день я повторяю себе, что надо завязывать с этим, ведь добром это не кончится. Но как быть, если объект моих воздыханий всё время перед глазами? И вроде бы ответ очевиден. Бежать как можно дальше. Но подобные мысли делают мне ещё больнее, чем просто осознание того, что Довлад никогда не обратит на меня внимания. Я боюсь того дня когда истекут отведённые мне три месяца, и Карина попросит меня уйти. Я попала на стажировку в компанию Олега Мастерова, выдаёт Марго порога. Пытаюсь анализировать сказанное, пока она разувается и проходит на кухню. Мишка заглядывает в приоткрытую дверь, И с любопытством смотрит мою гостью. «Что такое, Миш?» Спрашиваю. Тот широко улыбается и убегает. Слышно, как за стенкой они о чём-то переговариваются с братом. «Не обращай внимания, если что». Предупреждаю, Марго. «У них такой возраст сейчас. Всё любопытно. Особенно красивые тётеньки». «Приятно знать, что я красивая тётенька. Хоть и немного грустно». Смеётся подруга. Эх, как быстро летит время. Они ведь совсем малютки были недавно. Я радуюсь в душе. Не припомню, когда в последний раз видела её улыбку. Неужели это всё стажировка? Олег Мастеров. Что-то знакомое. Наконец до меня доходит, что это тот самый крупный бизнесмен, приезжавший к нам в универ. А ещё, если мне не изменяет память... Я слышала это имя от Артура во время одного из совещаний. «Блин, мастеров!» Я едва не хлопаю себя по лбу. «Как до меня сразу не дошло!» «Круто! Поздравляю!» «Спасибо!» — смущенно улыбается Марго. «Хотя моей заслуги в этом нет». Стыдно сказать, но взяли меня из жалости. «Что ты имеешь в виду?» «Удивляюсь я». «Олег Юрьевич подумал, что я жертва семейного объёза, и решил мне помочь». Отвечает она «не то в шутку, не то всерьёз». «Никогда не думала, что скажу это, но, видимо, у сверхбогатых людей свои причуды». Она смеётся, и я вместе с ней. Но какое-то невысказанное напряжение всё равно остаётся. Странные ситуации и вправду случаются. Говорю я, вспоминая наш самый первый разговор с Кариной. «Слушай, может, некорректно задавать тебе такой вопрос, но ты случайно не знаешь, что между родителями Артура происходит?» Марго резко меняется в лице. Мне становится ещё более неловко. Просто Доблат Азгатович сам не свой в последнее время. Спешу разъяснить свой интерес. «Вик...» «Прости, но я, наверное, не могу говорить о таком», — произносит она, не поднимая глаз. «Это дела семьи». «Ладно, ничего», — киваю я. «Я всё понимаю, это ты, извини». Возникает неловкая пауза. На моё счастье появляется Серёжка и с угрюмым видом просит попить. Марго улыбается ему, отчего тот начинает ещё больше стесняться а потом и вовсе убегает. «О, точно!» — вспоминает она. «У меня ведь конфеты есть. Может, позовём их с нами чай попить?» «Ну, Мишка придёт по-любому». Отвечаю я, думая, что Марго с Кариной очень похожи. «А вот серёжку просто так на конфеты не выманишь». Марго усмехается. «А я размышляю про себя. Что же там случилось в семье у Довлата?» что подруга так переменилась в лице.